«Я не могу». А как быть в ситуации, когда дочь начала что-то делать сама, но у нее не получилось? Даже не попробовав повторить, она говорит «Я не могу, сделай ты». Иногда она так говорит, даже не пытаясь сделать что-то. «Я не могу» — отговорка, которая используется в любом возрасте. Есть и противоядие. «Сделай так, как сможешь». Потом вместе подправим. Или «А ты уже пробовал? И что именно не получилось?» Мой папа в таких случаях говорил. «Если долго мучиться, что-нибудь получится». «Я не могу надеть носок». «Ты даже не попытался. Попробуй, я посмотрю, почему не получается». «Я не могу». «Но ты же можешь взять носок в руки?» «А попасть ногой в носок можешь?» вот видишь Все получается. Я не могу нарисовать Новый год в лесу. Дурацкое задание. Кто его только придумал? А если бы мог? Если бы у тебя была волшебная палочка. Ты взмахнул ей, и на столе появился рисунок на заданную тему. Что бы на нем было? Ёлка ночью, вся в огнях. А вокруг зайцы и белки водят хоровод, как в мультике. Ты можешь нарисовать ёлку? Могу. Ты можешь нарисовать на ней разноцветные огни? Могу. А как бы ты показал в рисунке, что это именно ночь? Небо надо закрасить чёрным. Отлично. Начни с ёлки огоньков неба. А если захочешь, добавишь белок и зайцев. Если нет, сделаем вид, что они еще не пришли. Я не могу вырезать снежинки, давай ты. А можешь сложить лист пополам? Могу. А еще пополам? Могу. А теперь отрежь здесь уголок и здесь. Разверни. У тебя получилась первая снежинка. Она некрасивая. Она первая. Каждое следующее будет все лучше и лучше. «Представляешь, какой красивой будет пятнадцатая снежинка!» «Я не могу решить задачу!» «А ты пробовал?» «Нет, я не понял условий!» «Что именно ты не понял?» «Всё не понял!» «Из пункта А в пункт Б выехал велосипедист!» «Что в первом предложении тебе непонятно?» «Тут всё понятно!» «А что тогда непонятно?» «Зарисуй схематично условия!» как ты его понял, а я объясню по твоей схеме». Ребенок вздыхает и идет выполнять. В большинстве случаев оказывается, что все понятно, и задача легко решается. «Ты почему сразу же школьную форму не убрал в шкаф? Теперь жилетка измялась, придется тебе ее гладить. Я не могу. Гладильную доску поставить можешь? Могу. Утюг включить можешь?» Могу. Жилетку разместить на гладильной доске можешь? Могу. Поводить утюгом по жилетке сможешь? Да. Значит, ты все можешь. Делай, если что, я рядом. Я не могу. Это повод разбить сложную задачу на более простые.